желтизне и речной природе. «Лучше бы не лес со своей княжеской мордой», — в английский характер заметил кот. «Откуда в Англии стерлить?» Жил в Англии в свое удовольствие, а потом начал все клясти поносить. Сидел бы в халате в своем деревенском имении и нюхал крепостных девок. Как все англичане, кот считал, что иностранцы не моются. Уникальна судьба русского дворянина Владимира Печерина. принявшего католичество и прожившего многие годы в Англии и Ирландии. В своих замогильных записках он не скрывает своих восторгов от Англии. Вот страна разума и свободы. Страна, где есть истина в науке и в жизни. И правосудие в судах. Где все действуют открыто и прямодушно, и где человеку можно жить по-человечески или... Англичане терпеть не могут итальянского размахивания руками и поддельного французского энтузиазма. Печерин был лишен гражданства как невозвращенец. Вряд ли обрел себя за границей, а в конце жизни глубоко сожалел о своем выезде из России. Его англофильство тоже не лишено иронии. «Итак, вы любите Англию?» — сказала она, улыбаясь. «Как же не любить ее?» отвечал я с юношеским восторгом. «Тут все прекрасно, и небо, и земля, и люди, особенно люди», — прибавил я, глядя на неё. Пожалуй, самым глубоким исследователем англичан явился Александр Герцен, волею судьбы, длительное время живший в Лондоне, сумевший и очароваться цивилизацией, и жестоко разочароваться в ней. Самый настоящий кот Васька — Вдруг презрительно фыкнул чеширский кот. Этого вора давным-давно следовало бы отправить обратно в Россию, привесив к хвосту колокол. «Что ты мелешь?» — оторопел я от такой непочтительности к нашему гению. Но тут же вспомнил, что с подачи царской охранки распространялась басня о желчном и кривом коте Ваське герцене который забрался в Альбион, придумал ломать родной край, и для этого стал щипать лежанку, на которой спал, и Анучи с тертым полушубком и весь этот ссор сдавал в журнал. Герцен, пережив и влюбленность, и охлаждение к Англии, превзошел, наверное, всех русских писателей своими тонкими наблюдениями. Англичане в своих сношениях с иностранцами такие же капризники, как и во всем другом. Они бросаются на приезжего, как на комедианта или акробата. Не дают ему покоя, но едва скрывают чувство своего превосходства и даже некоторого отвращения к нему. Если приезжий удерживает свой костюм, свою прическу, свою шляпу, оскорбленный англичанин шпыняет над ним, но мало-помалу привыкает к нему и видит в нем самобытное лицо. Если же испуганный, сначала иностранец начинает подлаживаться под его манеры, он не уважает его и снисходительно трактует его с высоты своей британской надменности. Русский философ отмечал огромную работоспособность англичан. Это прочность сил и страстная привычка работы тайна английского организма воспитание климата. Англичанин учится медленно, мало и поздно. С ранних лет пьет порт и шерри, объедается и приобретает каменное здоровье. Боюсь, что тут серьезная передержка, но талантливо Герцен пытался проводить сравнение между англичанами и другими нациями. Два краеугольных камня всего английского быта. Личная независимость и родовая традиция. Для француза почти не существует. Грубость английских нравов выводит француза из себя. Или француз действительно во всем противоположен англичанину. Англичанин — существо берложное, любящее жить особняком, упрямое и непокорное. Француз — стадное, дерзкое, но легко пасущийся. Или еще одна великолепная идея. Француз, во-первых, не может простить англичанам, что они не говорят по-французски. Во-вторых, что они не понимают, когда он Чарринкрос называет Шаранкро или Лестерсквер, Лесестерскуар.